Глава 25. Инга возвращалась на работу, не сомневаясь, что практикантка всё ещё корпит над проектом. Задание она ей дала такое, что сама собой гордилась. А это ещё и прогуляла часть рабочего дня. Ну вот теперь пусть гнёт спину хоть до самого утра. И можно позволить себе лёгкую порцию злорадства в лицо. Но вот что стало для Инги неприятным сюрпризом, так это то, что Илья решил составить практикантке компанию. Она уже почти вошла в кабинет, как расслышала его голос. Что-то я проголодался, а ты? Ну, есть немного. Как насчёт того, чтобы заказать пиццу? Я не против. Как мило. Инга едва сдержала рык ярости. Значит, он торчит там вместе с ней. Может, ещё и задания выполнять помогает. И её задание, между прочим, которое она придумала для этой выскочки на предмет трудоёмкости и несоблюдения установленных сроков. Наверное, опять побежала жаловаться папочке. А он? Ну что он нашёл в этой пиглеце? Ни рожи, ни кожи, как говорится, и порода нищебродская. Инга так была увлечена собственной злостью, что едва успела спрятаться за угол, когда за дверью заслышались шаги. Илья вышел из кабинета с чайником. Он направлялся в туалет, но ну а она воспользовалась возможностью шмыгнуть на лестничную клетку. Теперь вот из-за неё она вынуждена скакать по лестнице на высоченных каблуках. Но ну, не дрянь ли. Пора разобраться с ней раз и навсегда, чтобы она уже окончательно поняла, на чью территорию сунулась. В районе пятого этажа Инга достала телефон и набрала заветный номер. Завтра это нужно сделать завтра. Дежурь там между 11:00 и 12:00 дня. Инструкции помнишь? Отлично. Остаток денег получишь по выполнении. Как смешно по-детски она облизывает пальцы и ест с таким аппетитом, без всякого жиманства. Вкусно? поинтересовался Илья. Очень, сытно откинулась Полина на спинку стула. Люблю пиццу с грибами. Только как теперь работать, рассмеялась. Когда так спать хочется. Мы уже почти закончили, осталось пара узлов. Илью и самого уже клонило в сон, и спину ломило от усталости. Время приближалось к 11. И пора бы уже заканчивать, а завтра он убьёт Ингу за то, что так позволяет себе издеваться над людьми. И даже мысль, что виноват он, что из-за него в Инге вспыхнуло это глупое соперничество, его не остановит. Ладно, тогда за работу, скомандовала самой себе Полина, потёрла кулачками глаза и вернулась к монитору компьютера. Или ей же ничего не оставалось, как последовать её примеру. Но больше всего ему хотелось рыбоваться этой девушкой. Прошёл уже час, прежде чем Полина выключила свой компьютер. Свою часть работы Илья закончил на несколько минут раньше. И с чистой совестью оглядел на девушку, понимая, что чрезмерным вниманием отвлекает её, и не имея возможности приструнить себя. Ура, посмотрела на него Полина покрасневшими глазами. Снова захотелось убить Ингу за эту усталость, что находила живой отклик в его душе. Тогда уходим, шумно встал Илья. Раздражение накатило не вовремя. Полина могла превратно истолковать его. Подумать, что злится он на неё. Но, кажется, от усталости она мало чего соображала. Вот и в рука в пальто никак не могла попасть. Пришлось одевать её, как ребёнка. Но за это он получил её смущённую улыбку, что привела к порыву впиться в эти улыбающиеся губы поцелуем. Порыв сдержал, но с великим трудом. Илья честно планировал везти Полину в общагу. Но как только они отъехали от офиса, как она уснула, и тогда он с чистой совестью изменил маршрут, направившись домой. До самой остановки она так и продолжила спать. И даже когда Илья заглушил двигатель и хлопнул дверцей, не перестала сладко посапывать. "Тише, малышка, тише", проговорил Илья, когда Полина зашевелилась и удивлённо распахнула глаза. В этот момент он её брал на руки, чтобы внести в дом. "Я лишь хочу устроить тебя поудобнее". крепко прижал он к себе драгоценную ношу. "Но ну, куда ты меня несёшь?" сонно пробормотала она, хоть в глазах уже и появилась осмысленность. "К себе домой", честно ответил он. "А почему к себе?" "Да потому, что ему так захотелось, и вообще, ему теперь всегда будет хотеться именно этого жить с ней под одной крышей, видеть её каждый день с утра и вечером и в течение дня тоже. согревать её своим телом, дарить ей всю ту любовь, что накопилась в нём за долгие годы. И он мог бы перечислить ещё с десяток причин, но лишь сказал «Поздно уже, а до моего дома рукой подать». Ожидал, что она будет спорить, но этого не последовало. Полина лишь притихла в его руках, доверчиво прижавшись к нему. Илье же нож оказалась настолько приятной, что он и тяжести-то не чувствовал. Меня уже можно поставить, напомнила Полина, когда он всё ещё продолжал держать её в руках, переступив порог дома. Почему-то ужасно не хочется этого делать. Илья смотрел в её глаза и прикидывал, какова будет её реакция, если он её сейчас поцелует. И что-то ему подсказывало, что не стоит этого делать. Полина пошевелилась, и он был вынужден отпустить её. Она вела себя естественно, сняла пальто и повесила на вешалку. Провела рукой по слегка растрепавшимся волосам, потёрла лицо. Но ему все её движения казались наполненными изяществом, и желание поцеловать её продолжало преследовать. Ты не голодная? спросил он, чтобы хоть что-то сказать и перестать уже на неё пялиться. Нет, трихнула она волосами. Во мне ещё пицца не переварилась, добавила с улыбкой. Я, пожалуй, спать, неуверенно оглянулась она на дверь. Помнишь, где гостевая спальня? Помню. Выпить на сон грядущий не желаешь? Нет, спасибо. И спокойной ночи, направилась она к лестнице. Выпить. Он серьёзно предложил ей выпить? С кем он её перепутал, со своими приятелями-алкашами? Ну, не алкашами, ладно, такими же, как он сам, что не прочь у черком пропустить бокальчик другой. Но не по лени же такое предлагать. А вот ему точно нужно выпить. Милена налил себе половину бокала виски и выпил практически залпом. Внутренности опалило жаром, а на досу уж не зашла видимость спокойствия. Что она делает? Наверное, отправилась в душ. Едва сдержался, чтобы не проверить собственную догадку. Усилием воли заставил себя включить телевизор и сосредоточиться на каком-то фильме. Через полчаса, после того как пропустил ещё стопку виски, прислушался. Со второго этажа не доносилось ни звука. Вот тогда Илья рискнул на цыпочках пробраться туда. Постоял под дверью гостевой спальни, чтобы убедиться, что за ней тишина. Полина спала, укрывшись до подбородка и свернувшись калачиком. Крепко спала, ровно дышала. И во сне казалось еще моложе. Перед уходом Илья не сдержался и легко коснулся ее губ своими. Хоть так, но он сворует сегодня ее поцелуй, а иначе рискует грезить о ней до самого утра. Что это? окинула её Галендеева презрительным взглядом. То, что вы мне поручили сделать, здесь все узлы. Первым делом утром отправилась к начальнице с выполненным поручением, и пусть теперь только попробует к чему-нибудь придраться. С своей работой я была довольна. О, да ты молодец, удивила она меня неожиданной похвалой и даже открыла папку. Быстро управилась, но могла бы так не торопиться. Это же не срочно. посмотрела на меня с улыбкой. «Что? Не срочно? А кто мне вчера поставил чёткие сроки?» «Да ещё и таким тоном. А сейчас она на меня смотрит и скалится, значит. Вот же стерва! И это ещё мягко сказано. Как бы там ни было, работу я выполнила в установленный срок и мечтала поскорее уже заняться чем-то полезным. Но и не смотреть на это красивое, наглое и довольное лицо. «Присядь, Полина», указала мне Галиндееву на стул. Улыбка к моей радости сошла с её лица, и вид она приняла самый серьёзный. «Ну что ещё?» – едва подавила я тяжкий вздох, опускаясь на стул. «Мы сейчас ведём переговоры с потенциальным заказчиком по поводу нового объекта. Проект там планируется не с нуля, а реконструкция имеющегося здания. Раньше там был консервный завод, но уже очень давно его закрыли, а здание завода так ни подо что и не пригодилось». И сейчас его выкупил крупный предприниматель, чтобы на месте завода наладить производство шиноматериалов. Как ты понимаешь, профили кардинально разные, и реконструкция предстоит серьёзная. И мне нужен свежий взгляд и нестандартный подход. В нашей работе это очень ценится, сделала Глиндеева паузу. Я уже догадалась, к чему она клонит и заранее тосковала. Снова мне придётся перед сак чёрта на кулички и мёрзнуть. Несмотря на то, что по календарю наступил март, на улице ещё царивствовала зима. Намёрзнуть я умудрилась, пока бежала от машины. А как буду добираться до этого завода, не хотелось даже думать. В общем, отправляйся-ка ты на этот завод. В пятом цехе тебя будет ждать представитель заказчика. Выслушай его, обсудите все детали реконструкции. Не забудь записать основные моменты, чтобы потом не упустить их из виду. «Ну и считай, что это твое первое серьезное и самостоятельное задание», – с улыбкой закончила Инга. «И да, можешь не торопиться. Оттуда сразу отправляйся домой. Я понимаю, что путь не близкий». «Наверное, если бы сейчас стояло лето или хотя бы теплая весна, я бы обрадовалась такому шансу. Это действительно здорово, когда можно проявить себя, предложить оригинальную идею или применить нестандартное и незамыленное мышление». «Ну там же так холодно!» «А одета я сравнительно легко!» «Мне жалко себя стало!» «Ну и я решилась воспользоваться услугами такси!» «Можно немного и потратиться!» «Тем более, что вчера я получила первую зарплату!» «Пусть и не за полный месяц!» «Все были так заняты работой, что на меня никто не обратил внимания!» «Даже Денис не поинтересовался, куда это я намылилась!» «Как он выражается?» «В рабочее время!» Так, никем не замеченная, и покинула кабинет. Такси вызвало уже внизу. Завод находился на выезде из города, и ехали мы до него больше часа. Город стоял в пробках, основная масса ещё добиралась на работу. Вид огромных проржевевших ворот в высоком каменном заборе породил в моей душе ещё большую тоску. «Вы уверены, что вам сюда, барышня?» поинтересовался у меня пожилой таксист, когда остановился возле ворот. «Уверена!» – вздохнула я и протянула ему деньги. «Кроме нашей, машин в округе я больше не заметила. Но и приехала я чуть раньше назначенного времени. Ничего, попляшу по территории и осмотрюсь немного перед встречей». «Может, вас подождать? Обратно скоро?» Я была благодарна таксисту за заботу и обязательно воспользовалась бы его предложением, если бы была уверена, что встреча с заказчиком пройдет быстро. Но этого я не знала, поэтому и отказалась. Замёрзла сразу же, как вышла из машины. А потом ещё пришлось приложить усилия, чтобы открыть ворота. Но на территорию заброшенного завода я попала. «Как же тут уныло!» – мелькнула первая мысль. И в бытность своей работы завод Пади выглядел не очень симпатично. Сейчас же повсюду лежала печать заброшенности и разрушения. Но из него можно сделать конфетку при желании. Заработали мои мысли в верном направлении. Замёрзла я очень быстро, а заказчик так и не подъехал. Проклиная всё на свете, я приплясывая и потирая лицо варежкой, отправилась искать пятый цех. Может, хоть внутри будет потеплее. Цех выглядел самым заброшенным и находился на отшибе территории завода. Дверь в него так протяжно скрипнула, что меня аж передёрнуло. Но внутри было ни капельки не капельки ни теплее. Разве что ветер не дул, и ничего не было видно. Ленточные окна тянулись под самым потолком и были чёрными от грязи. Когда глаза мои кое-как начали привыкать к мраку в цеху, за спиной раздался какой-то шум, словно что-то захлопнули и задвинули засов. Каково же было моё удивление, когда поняла, что кто-то запер снаружи дверь. Я рванула к двери и затарабанила в неё что есть силы. "Эй, выпустите меня! Вы что? Я же тут!" орала я, не переставая колотить в дверь. Результатом было только то, что я немного согрелась, а ещё через какое-то время пришла мысль, что заперли меня тут намеренно. "Илья Сергеевич?" Он самый. "Здравствуйте. Вас беспокоит Сергеев Дмитрий Сергеевич. Мы договаривались встретиться с вашим представителем сегодня в 2 часа." на территории бывшего консервного завода номер 3. «Я тут уже нахожусь с полчаса, и с вашей стороны никого. Скажите, пожалуйста, не отменяется ли наша встреча?» «Простите, а вы из какой компании?» – нахмурился Илья. «Компания «Глобус». Занимаемся производством шин. Хотим заказать у вас проект нового шинного завода, на базе старого, так сказать». «Так, минуточку». Вспомнил Илья, что с этой компанией они ведут переговоры. Не помню, чтобы мы договаривались с вами о встрече. Договаривался не я, а мой руководитель. У меня же только ваша визитка. Поэтому вам и звоню. Простите сердечно. Но, сколько вы говорите, запланирована встреча в 2 часа. К сожалению, от вас никто так и не подъехал. Вы вынужден покинуть место встречи. Ну а о другой вы договоритесь с руководством компании. До свидания. Илья ничего не понимал. Ни с кем из глобуса он о встрече не договаривался. Наверное, это сделала Инга. И снова она не поставила его в известность. Самоуправство её Илье уже порядком поднадоело. Нужно с этим что-то делать и не откладывая в долгий ящик. Ира вызови ко мне Галендеево, велел он по селектору. Хорошо, Илья Сергеевич. Через минуту уже Ира снова набрала его и сообщила, что Галендеевой нет на месте. Тогда Илья набрал её по мобильному, но в ответ раздалось, что абонент временно недоступен. Да что же это такое? Сговорились они все, что ли? И как теперь поступить ему? Этот вопрос нужно решать срочно, пока не упустили крупного клиента. Ох уж эта Инга. Ира, а пригласи ко мне Арсениеву, снова велел Илья секретарше и снова получил через минуту: "Её тоже нет, Илья Сергеевич". «Давно», – нахмурился Илья, ощутив, как душу кольнули дурные предчувствия. Они виделись утром, когда вез ее на работу. Перед этим вместе позавтракали, все было просто отлично. Он спросил ее, собирается ли куда-то сегодня на обед. Она ответила, что пообедает внизу в баре. Он же и вовсе пропустил обед, а сейчас вот проголодался. И очень надеялся, что Полина не откажется составить ему компанию. Уж больно сильно ему захотелось ее увидеть. А, ио оказывается, и на рабочем месте нет. Не могу сказать, но сейчас узнаю. Снова ли я ждал о волнение всё возрастало. Этот дурацкий звонок клиента, отсутствие Инги на рабочем месте, а теперь вот и пропажа Полины. Всё это не нравилось ему всё сильнее. И когда позвонила Ира, Илья уже догадывался, что она ему скажет. Илья Сергеевич, я поспрашивала ребят в отделе. Полину с утра вызвала к себе Инга Михайловна. Она потом она ушла, никому ничего не сказав, и до сих пор не вернулась. И никто ничего не знает. Никто даже не поинтересовался, куда она уходит, даже не проговорил, а прожужжал им в трубку. "Нет, Илья Сергеевич, чуть не плача, отозвала Сера. В этот момент взгляд Ильи упал на настенные часы, и в следующий момент его буквально выбросило из кресла. Что же он сидит тут, если Полина попала в беду, то нужно торопиться спасать её. Времени уже прошло слишком много, и сейчас на счету каждая минута. Я ломилась в закрытую снаружи дверь так долго, как только смогла, накричалась до хрипоты и сорвала один в горле, обессилела окончательно, когда поняла, что никто меня не выпустит. На территории заброшенного завода я находилась одна. Никакой встречи, скорее всего, тут и не планировалось, а заперли меня снаружи намеренно, сразу как только дождались, что я войду в цех. «Неужели Галиндеева меня настолько ненавидит, что специально все это подстроила?» Не хотелось верить в подобное вероломство, но факты упорно твердили мне об этом. Очень быстро тепло, что выработала сражаясь с дверью, испарилось, и на смену ему пришла стужа. Чтобы окончательно не замерзнуть, я принялась бродить по цеху и думать. Согревало это плохо, и мерзла я все сильнее, а мысли мои отказывались подкидывать идею, как можно выбраться отсюда. Да, окон я точно не смогу добраться. Высота потолков в цеху не меньше 5 м, а окна тянутся под самой крышей. И подставить нечего. Из старого оборудования тут имелись разве что фрагменты конвейерной ленты. Ну и ещё всякие железяки помельче. Когда я замёрзла так, что уже плохо что соображала, вспомнила, что в сумке у меня есть зажигалка. Не моя, по куривает у нас Лиза, а зажигалка эта завалялась ещё с нашего последнего похода в клуб. Умирать от обморожения я не собиралась. Надежды, что обнаружат меня тут быстро, тоже не было особой. Наверняка Галендиева всё продумала до мелочей. Подумать только, ненависть ко мне толкнула её по сути на преступление. Да кем же это нужно быть? Я решила развести костёр. Полывцых у бетонные, гореть будет хорошо. Только что, где я возьму дрова в цар свержалового металла? Холод заставлял меня действовать очень быстро. По цеху я носилась как угорелая, собирая всё деревянное и достаточно мелкое, что попадалось под руку. Нашла даже газету для розжига. Сложила всё в кучу на свободном пространстве перед входной дверью. В центр засунула газету и подпалила всё это хозяйство зажигалкой. Чуть не завижала от счастья, когда на моих глазах принялся разгораться костёр. Сначала совсем крохотный, но постепенно охватил все обрубки чего-то и запылал ярко. А ещё жарко. Вблизи костра я так разогрелась, что даже сняла пальто. Но время текло неумолимо, спасать меня никто не торопился. Позвонить я тоже никому не могла из-за отсутствия связи в этом богом забытом месте. А костёр мой постепенно догорал, и это я в него ещё и подкидывала дровашки, пока не поняла, что ничего деревянного в цеху больше не осталось. Когда догорели остатки дров, и вокруг меня снова очень быстро стало морозно, я начала готовиться к смерти. Говорят, замерзать не страшно. Ты просто засыпаешь, чтобы уже не проснуться никогда. Только вот мне всегда было интересно, кто же так говорит? Тот, кто всё-таки проснулся? Какое-то время я ещё помаршировала по цеху, пока усталость не взяла своё. Вот тогда я опустилась прямо на пол, прислонилась спиной к двери, и приготовилась к вечному сну. И именно в этот момент услышала. «Полина!» – кричал Илья, и голос его сейчас не показался манной небесной. Откуда только взялась энергия? Но я подскочила и снова принялась калашматить ногами в дверь. Параллельно орала, что есть мочи. «Я тут! Пятый цех! Я тут!» Или у Ильи слух оказался абсолютным, или я орала так громко, но он меня услышал. а ещё через минуту я оказалась в его надёжных и согревающих объятиях. Руки его обнимали меня, а лицо моё он покрывал поцелуями. И ничего менять мне не хотелось. Отвечая на его поцелуи, я тихо млела от счастья. «Ну всё, больше я тебя никуда не отпущу, слышишь?» Обхватил Илья моё лицо руками, вглядываясь в глаза. «Жить будешь со мной, есть будешь со мной и спать тоже». Захочешь всё же пройти практику до конца, Валяй. Ну тоже в моём кабинете, сиди рядом со мной. Я смотрела на него и улыбалась как дурочка, просто улыбалась и всё, ничего не в силах с этим поделать. Полин, ответь уже хоть что-то, обеспокоенно встряхнул меня Илья. Я же в этот момент подумала, что почему-то совсем не замёрзла. Илья, конечно, большой, но точно не утеплённая пещера. А мне рядом с ним даже жарко. А что ответить, промурлыкала я. Именно промурлыкала, самой себе напоминая довольную кошку. Ну, что ты согласна. А разве это и так непонятно, потянулась я к его губам. И почему я считала раньше, что он мне не нравится? Или я намеренно видела в нём только плохое? Да, он не идеальный человек. Возможно, недостатков в нём выше крыши. Но кто сказал, что их нельзя исправить? И наверняка в нём скрыто много чего хорошего, что я намерен в ближайшем будущем раскопать. Так ты согласна? Догадайся сам, дурачок, прижалась я к его губам.